Трелок Легендарный город воинов, Скарон-Ол, встретил нас теплыми лучами заходящего солнца, долгожданной вечерней прохладой и приветливо распахнутыми воротами, перед которыми, к нашему приятному удивлению, не наблюдалось никакой толчии. Только два хмурых стража в безумно дорогой одароновой броне неторопливо вышли навстречу, да бойкий мальчишка у стены собрался предложить услуги проводника К воротам мы подъезжали как фантомы, закованные с ног до головы в серебристо-черные доспехи, в масках, в шлемах и вообще при полном параде. Так как и договаривались когда-то с тенями. Один только радан слегка выбивался из образа, но это ненадолго. Как только приедем, сразу отправлю его к лучшему кузнецу, чтобы экипировался как положено. Асу мы, разумеется, отправили мысленный зов сразу, как только Лин перебросил нас по эту сторону гор. Отправили заранее, чтобы братики знали, что мы живы, здоровы и уже спешим навстречу, и чтобы нас предусмотрительно встретили у ворот, не заставляя рыскать по всему городу в бесплодных поисках нового жилья. Кстати, насчет поисков я ничуть не преувеличиваю. Скарон Олл слыл одним из крупнейших городов Вуалара. Просто потому, что являлся городом-государством и родиной-матерью в одном лице для одной единственной расы. А еще потому что насчитывал внутри себя порядка 400 тысяч смуглокожих, воинствующих, откровенно неприветливых жителей, каждый первый из которых являлся отменным воином, а каждый второй, к тому же, еще и магом. Поэтому, не зная обычаев и традиций скоронов, соваться в скорон Олл было сроднее изощренному способу самоубийства. Однако, поскольку мне совсем не улыбалось пробиваться к кровным братьям через страдающих манией величия, насквозь пропитанных враждебной паранойей вооруженных до зубов маньяков, то с тенями мы договорились следующим образом. Они устраиваются тут так, как только смогут, в темпе решают проблемы со своими магическими неурядицами, создают нам почву для прибытия как только получают сигнал о нашем возвращении, отрежают проводника, способного избавить нас от лишних проблем. Сигнал Лин им отправил, слава богу, три дня назад. Ответа, правда, никакого не получил, но мы его и не ждали. Просто за это время парни должны были успеть все организовать, придумать, как нас представить, решить вопрос с жильем, ну и далее по плану. Потом мы все встретимся, они по-быстрому введут нас в курс дела, а уж после этого станем думать, как нам реализовать полученные в Невероне сведения с наибольшей эффективностью. То ли действовать через кланы, то ли не стоит даже пытаться. То ли возвращаться в Валеоны, ставить перед фактом Энара Второго, а то ли напрямую связаться с хвардами северных лесов. На самом деле вариантов полно. Однако начать я все-таки решила с самого простого. И вот мы пришли в неприветливый Скорон Ол. И вот явились пред темные очи двух смуглых здоровяков, изучающих наши необычные наряды со здоровым скепсисом и вполне объяснимым подозрением. Но я могу их понять, когда перед тобой в вечерние тиши почти бесшумно возникают шестеро черных, как ночь всадников, сплошь в водороне, когда их лиц ты как ни стараешься не видишь, да когда вдруг понимаешь, что это не просто гости, а сплоченный, сработавшийся и хорошо оснащенный боевой отряд, то всерьез призадумаешься, опускать ли таких чужаков в город вообще и не послать ли их куда подальше до того, как из-за них возникнут серьезные проблемы. Остановившись напротив ворот, мы с коронами выжидательно уставились друг на друга. Стражи были рослыми, как все мужчины этой южной расы, смуглыми, как и положено пустынным жителям, традиционно черноглазыми и черноволосыми, совсем такими, как мои кровные братья. Правда, если у черты лица были утонченными,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 Наконец, разлепил губы один из заступивших нам дорогу типов. «Фантомы!» — глухо отозвался из-под шлема Мэйр. Я скромно промолчала, потому что, не зная Броду, понятия не имею, какое тут отношение к женщинам, поэтому лучше постою в сторонке и понаблюдаю. Я не настолько гордая, чтобы выпячивать свой статус, когда можно деликатно покашлять в уголке. Так что пусть Мерре отдувается. Он у нас умный, батя у него вождь. Небось, с младенчества знает, как вести себя в приличном обществе. А я тихая, маленькая, незаметная мышка. Когда сплю зубами к стенке, конечно. Услышав наше самоназвание, с короны странно переглянулись. А потом тот, который спрашивал в первый раз, оглядел нас снова, еще более внимательно, чем прежде. Попытался было понять, что за лица скрываются под масками,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 С короны озадаченно изучили мой шлем, не самую великую в этом мире ширину плеч, но затем все тот же незнакомый с корон неохотно кивнул. «Проезжайте, вас проводят». Я благодарно кивнула, окончательно успокоившись за наше ближайшее будущее, спокойно встретила появление еще парочки с коронов, вышедших на тихий свист первого стража из притулившейся под стеной караулки Что удивительно, эта пара выглядела гораздо более представительно. В отменных бронях, скромно поблескивающих изысканной простотой чистейшего Адарона. При глухих шлемаках, под которыми я не смогла рассмотреть лиц. При весьма и весьма внушительного вида мечах, размера которых меня, если честно, сильно впечатлили. А еще у них были очень любопытные глазки. Черные, чуть раскосые,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 так слажено будто полжизни тренировались и без единого слова двинулись прочь переглянувшись мы послушно пристроились в кильватере решив пока не торопить события и также послушно вошли в скорон ол с любопытством вертя головами по сторонам но признаться тут было на что посмотреть и от чегого звучно прищлкнуть языком построенные в незапамятные времена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 Невольно ощущаешь разницу. Чувствуешь, что настоящее, что создано руками гениального пластического хирурга. И если к первой подходишь за заманчивой картинкой, умеющей лишь возбуждать и волновать охочую до развлечений плоть, то ко второй тянешься уже душой, откуда-то точно зная, что это истинное, честное и свежее, как утренняя роса под босыми пятками,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 Она слишком шумная для меня, слишком резкая и громкая, слишком суетливая, что ли. Тогда как город воинов не имел этого недостатка. Он был тихо спокоен, величественен и древен, как далекие, едва заметные с высоты его башен серые горы. Такой же невозмутимый, бесстрастный, молчаливый и стойкий, как мои братья, как сами с короны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 Он являлся не замком, а именно дворцом, причем отменно защищенным, до отказа набитым вооруженными до зубов стражами, неприступным и практически неуязвимым. Особенно если учесть, что для охраны покоя владык войны уровня ниже, чем старших кланов, попросту не допускались. Можете себе представить замок, в котором круглосуточно бдят порядка пяти тысяч боевых магов? Нет?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 Год от года старшие неуклонно перебирались в верхний город, поближе к дворцу, а младшие сдвигались все дальше, пока не сосредоточились в новом, чуть менее элитном, но отнюдь не бедном. Наконец, внешнее третье кольцо в последние пару веков было отведено исключительно под торговые площади, селищихся рядом с ними чужаков, воинские школы, мастерские, и все то, без чего не может обойтись ни одно человеческое поселение.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 Народ не просто расступился, а еще и вежливо склонил черные головы, блеснув на солнце тугими черными косами, доходящими порой до самой земли. Но это еще не все, потому что, вдоволь налюбовавшись ровными рядами почти одинаково выбеленных, тщательно выстроенных, ухоженных и старательно отмытых домов, мы неторопливо пересекли новый город по прямой и плавно подъехали к воротам старого разумеется, провожаемые слегка раздраженными взглядами, нахмуренными бровями и выразительными бликами на регулярно обнажаемом и почти мгновенно прячущемся в нужное оружие. Полагаю, если бы не конвой, фиг бы мы проехали так спокойно. И фиг бы прошли без драки сквозь те три сотни отменных рубак, которые регулярно пытались заградить нам дорогу.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 причем судя по всему действительно не снимает броню даже за завтраком также рассеянно изучала знаки отличия на одежде с коронов мысленно качала головой размышляя на тему от чего же они такие упертые и наконец всерьез посочувствовала тем кто надумал бы силой пробиться сквозь этот живой щит окружающий центр с корон ола неодолимой стеной пожалуй самый мощный и опасный из всех стен что я только видела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 когда в его власти призвать из небытия сотни и тысячи таких же теней? Нет, дорогие мои. Шансов у вас не будет даже на то, чтобы кинуть в сторону дворца тухлое яйцо. А если вы все-таки извернетесь и окажетесь неуловимыми, если пройдете внешнюю стену и все-таки успеете замахнуться, то спустя пару секунд из ворот все равно вынесут горстку оставшегося после вас праха и брезгливо стряхнут в ближайшую клумбу, чтобы цветочки лучше росли. Круто, да? Ещё как. Если у вас хорошее воображение, думаю, вы поймёте, почему за время сравнительно недолгого путешествия по городу воинов мы ощутили некоторую неуверенность. И поймёте, почему эта неуверенность с каждой проходящей минутой неуклонно росла. Почему, когда мы безнаказанно миновали новый город, и насквозь прошли старые не встретив никакого сопротивления, она плавно переросла в недоумение. А когда нас, все в том же угнетающем молчании, вывели за последнюю стену и дали взглянуть на знаменитый дворец, нас взяла неподдельная отторопь. Нет, я, конечно, думала, что братики смогут забраться довольно высоко, но чтобы по их приказу нас провели на вершину Олимпа, «Что за фигня?» — растерянно прошептал мэр, когда молчаливые конвоиры невозмутимо взъехали на подъемный мост и направились прямиком во дворец. «На что? Главам кланов ведут?» «Похоже...» — оторопело согласился Лок. «Видимо, ас привел серьезные аргументы для такого решения». «Пожалуй, он может...» Мы быстро переглянулись, но не оставаться же снаружи. Пришлось делать морды ящиком и двинуться следом за алыми, которые даже не обернулись. Надеюсь, никто не заметил нашего недолгого колебания и не понял, насколько происходящее потрясло наши метущиеся в сомнениях души. Несоизволившие представиться с короны спешились, как только миновали дворцовую стену, въехали в просторный двор. Почти сразу к ним подошли, не подбежали, мускулистые конюхи, одетые так же роскошно, в смысле брони, конечно, и с достоинством поклонившись, забрали поводья благородных животных. Мы, скрывая растерянность, спешились тоже. Но Лину я наказала, чтобы пока не буянил, хотя одержался на стороже, а то мало ли что. Вдруг нам оказали эти почести,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 на нас опять-таки никто не напал. Невозмутимые алые по-прежнему неторопливо вышагивали впереди, спокойные, бесстрастные и молчаливые, как роботы. Только и того, что дышали, да изредка незаметно кивали попадающимся навстречу людям, которые все как один были исключительно с коронами старших кланов, но насчет которых я ни черта не поняла, что за птицы.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 вооруженного до зубов и сурового народа, похожего в своих одороновых бронях на больших и очень опасных муравьев. Потом прошли еще один гигантский холл, куда выходило две пары очень больших до самого потолка, откровенно помпезных дверей. Миновали его, удивленно косясь во все стороны, мысленно поражаясь столь резкому контрасту внешней суровости и внутреннего великолепия замка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 Даже мой забывчивый демон, вдумчиво изучающий сейчас дворцовые конюшни. Здесь же правят главы кланов, старшие, самые сильные. А о владыках вроде как начали даже забывать. Или же нет? Я растерянно уставилась на мэра, но Мире только ошарашенно моргнул. «Владыки?» — рискнул выразить свое удивление вслух Эрей. «Владыки?» — невозмутимо кивнул Аллый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 с величественным скрипом распахнулись, открыв перед нами зал такой невероятной глубины, что в нем реально было потеряться. «Заходите!» Не слишком приветливо буркнул второй алый отступая в сторону. «Владыки не любят ждать». Мы в который раз недоуменно переглянулись, затем, не сговариваясь, обратились к знаком, но убедились, что побратимы тоже внутри и, пожав плечами, зашли.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 вдоль которых стояли невероятные красоты напольные подсвечники, про которые, не стыдно сказать, произведения искусства, и далекий постамент, где на особо выделенном возвышении стояли в ряд четыре одинаковых трона, и, как следовало ожидать, не пустых. Чудесно! Пробормотал Лок из-под лоби, изучая неподвижные фигуры, облаченные в длинные бесформенные,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 «И что за дурацкий маскарад?» На меня уставились совершенно дикими глазами. Мэйр, Лок и Рэй, Но от осторожных шиканий я только отмахнулась и решительно двинулась выяснять отношения. «Гай, Тревожно выдохнул Мэйр мне в спину. «Ненавижу такие сюрпризы. Просто терпеть не могу. И за это сейчас кто-то получит и быстро узнает, почем фунт лихо. А кому-то потом еще и здорово влетит. «Гайде, стой!» Я, даже не обернувшись, прибавила шагу, определенно начиная сердиться и прекрасно видя, как заерзали владыки на своих разукрашенных драгоценными камнями тронах. «Гайде!» из за моей спиной послышался дружный топот. «Эх, черти вы недогадливые! На знаки бы посмотрели еще разок!»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 на которых в этот момент проступило абсолютно непередаваемое выражение. А когда пораженное молчание стало откровенно зловещим, ас улыбнулся одними глазами, стремительным прыжком соскочил вниз и, крепко меня обняв, неслышно прошептал. «Да айд с ним с троном! Главное, что вы живы! Гайды, ох, гайды! Ну где же вы пропадали так долго?» Конец книги. Читала Алевтина Жарова.